Глава 7. От того, что вампилов чуток к добру, даже затаившемуся, стесняющему себя и почти случайному, он с таким огорчением и страхом смотрит на разрушение человеческой души. Колесов из прощания в июне был первой пробой темы. Характеру еще не найдено было всех объяснений, герою оправдательных аргументов и контраргументов. «Утиная охота» 1968 – самая горькая, самая безотрадная пьеса Вампилова и характер Зилова – и ток намеченного ранее. Когда Вампилов писал «Утиную охоту», ему было 30 лет, и герою его, по ремарке автора, около 30. Таким образом, Зилов оказался ровесником драматурга и, во всяком случае, принадлежал к одному с ним поколению. Писать надо о том, от чего не спится по ночам, любил рассказывать его друзья, повторять вампилов. По ночам не спится, конечно, не от умственных построений и логических отвлеченностей, какие можно рассудить и ясным утренним умом, а от чего-то лично важного. Герой утиной охоты показан безжалостно, но изнутри со всеми теми метаниями и проблемами, какие вампилову знакомы не понаслышке. Здесь снова в завязке пьесы злой розыгрыш. Друзья посылают Зилову на дом траурный венок, и, пожалуй, не зря. Переглядывая свою жизнь, он будто хоронит себя. Слов нет, приятели обошлись с ним безжалостно, но этот черный юмор спровоцирован им самим. «Настроение из изжитости всего, чем красна жизнь, прочно усвоены героем». «Брось, старик, ничего из нас уже не будет», — говорит Зилов Саяпину. «Он не оспорит осуждение Галины. Тебе все безразлично, все на свете. У тебя нет сердца, вот в чем дело». И Зилов соглашается с женой. «Ты права. Мне все безразлично, все на свете». В глазах этого тридцатилетнего человека небрежность и скука, уверенность в своей физической полноценности и ранняя душевная усталость. Будто от лет мальчишества он сразу вступил в старость души, миновав зрелость. Так кто же он такой? Герой или ничтожество? Палач или жертва? Важно понять предысторию Зилова, оставшуюся за рамками пьесы, иначе мы ничего не поймем в нем самом, не оценим верно и авторского отношения к нему. Каким был он в свои юные годы? Неужели таким же вот сломанным и опустошенным, каким является теперь на сцене? Нет, в Зилове погублены, или в лучшем случае временно занесены илом жизни, силы незаурядные. Он не мелок, в нем угадывается... Запас сил, идей, характера, который он размотал и погубил. Человек острый, умный, независимый. Он по всем параметрам души выше своего окружения. Кузакова, Саяпина или Кушака. Хочется думать, что в его прошлом какие-то яркие убеждения, верования, быть может и сладость действия. А сейчас у него чувство что ему все, все равно, как будто из-под него выдернули его время. Таким образом, за плечами Зилова, смутно мотивированное автором, но несомненное разочарование, душевный слом, вследствие которого он готов перестать верить в добро, порядочность, призвание, труд, любовь, совесть, им все изжито, чувство к жене, привязанность к друзьям, интерес к работе. Даже новый дом, долгожданное новоселье, собравшее сослуживцев и друзей, для него тоска, лишенный живого содержания, теплых красок, милых обычаев и простого веселья мир. Слов нет, быт, которым живут в его кругу, тяжел и скучен. Он подавляет своей изведанностью, цинизмом или лицемерием. Но сам Зилов... Способный подняться над бытом, его часть. Не он ли создает условия для своей гибели? Липовая статья на работе, уход жены, цинизм приятеля-официанта. Все им же подогрето и спровоцировано. А все от того, что он потерял или не успел найти, смысл оправдания жизни. Другой бы прожил о том, не задумываясь, Зилов так не может. Но не найдя ради чего жить, он теряет себя, становится пошловатым потребителем. Ему остаются разве что какое-то механическое изживание суток, редкие подстегивания себя, своего вялого душевного тонуса выпивкой и любовной интрижкой, да еще мечта об утиной охоте. Однако похоже, что сама охота – подмена деяний и страстей жизни». Зилов сродни тем охотникам, которые больше снаряжаются на охоту и рассуждают о ней, чем стреляют дичь. Есть соблазн трактовать образ утиной охоты у вампилова как нечто возвышенно-поэтическое. В самом деле природа, тишь, сосредоточенность души. Но оставлено ли здесь Зилову автором надежды на возрождение? «Знаешь, какая это тишина», — объясняет герой. Тебя там нет, ты понимаешь? Нет. Ты еще не родился, и ничего нет, и не было, и не будет. Объяснение сумрачное. Этими короткими фразами «и ничего нет», «и не было», «и не будет» будто гвозди заколачиваются, и вожделенная охота нема, как могила. Другой бы вспомнил по такому случаю камыши, полет уток, зарю. Для Зилова... Никаких примет живой эстетики природы, даруемой ею бодрости, подъема сил. Нет даже апелляции к прошлому, как в минуты поэтического забвения у толстовского Феди Протасова. Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля. У зилова же чаемая им тишина беззвучия вечного забвения, немота почти потустороннего мира». Настроение, прямо скажем, самоубийственное, и не зря Зилов пытается на глазах зрителя покончить счеты с жизнью. Он не выглядит в эти минуты героем. Нам не жаль его. Вернее, не так жаль, как должно было бы жалеть человека, обиженного, затравленного. Он собирается стреляться не от того, что кто-то его обидел. Больше всего он обидел сам себя, и когда он снимает с ноги сапог и нащупывает курок пальцами ноги, мы надеемся, что, может быть, это еще не всерьез, что это истерика-глупость. Но такая глупость и такая истерика, за которой долгая история погубления себя. Он сам обрезал нити, соединявшие его с людьми, круг жизни постепенно сужался перед ним, к отцу, звавшему его проститься перед смертью, не поехал, Жену оставил, безжалостно поиграв на прощание в их общее прошлое, в вышедшую любовь. На службе легко согласился начинить дезинформацией подписанную им брошюру. И все от того, что на все плевать, что трупные пятна поползли по душе, и при всем физическом здоровье и мужской победительности траурный венок Зилову кажется ко времени». Даже увлечение юной Ириной лишь ненадолго выведет Зилова из мертвой инерции, потому что все для него стало лишь возбуждением нервов, щекотанием чувственности, жизненной игрой. Он всегда был в броне из иронии по отношению к приобретательству, мелким вожделением таких людей, как Кушак. Но ведь и сам он, если сказать откровенно, заврался, залицемерился в отношениях с женщинами, как и во многом другом. Жизнь бьет Зилова смертью отца, уходом жены, равнодушием приятелей. И он хоть и спазматически, будто в пьяной истерике, выкрикивает свои обличения лицемерию. «Кого вы тут обманываете? И для чего? Ради приличия? Так вот плевать я хотел на приличие». Эти слова — прямое свидетельство, что герой так и не стал холодным циником, что не все доброе угасло в нем. Ужасно, ернически, истерично бунтует в Зилове сохранившаяся в нем тяга к правде, часть живой души. Колесов из прощания в июне еще с полной верой избличал подлецов. Колесов еще сражался. В обличениях Зилова слышна надрывная нота — Он, кажется, не верит ни в чёх, ни в птичий грай. Он сознает, что снаружи помощь не придет. Стало быть, остается измениться изнутри, то есть сознать себя и тем проложить путь к перемене. Горькая, тяжелая, правдивая пьеса, ведущая основную тему драматурга, как человеку не истрепаться, не выцвесть, не сломаться, вступая в многосложную жизнь, как сохранить юность.